Глава 15 Узнал. Есть варианты, но их немного, и все очень дорого. Очень. Я в гостях у дедушки Тима. Через пять дней собираемся в очередную поездку, но в этот раз в столицу королевства. Город Сиэт. К поездке у меня все готово. Именно я занимался подготовкой к ней, и повозку пришлось отдавать специалистам на ремонт. Втулки меняли, с маской ступицы набивали и колеса меняли. Тент подшивали, укрепляли. И лошадок решили сменить, все же путь дальний. А наши красавцы просто не успели еще нормально отдохнуть. Но запасы рысаков у нас есть. Чего одних-то до изнеможения доводить? Пусть и другие повкалывают. Состав нашего отряда немного поменялся. Мама решила так... Мы уезжаем в это путешествие вчетвером. Улия, как наиболее опытный уже путешественник, Тиша, как наша главная единица сильного боевого мага. Сильнее нее в нашем отряде в этом плане никого нет. Сид — наш погонщик. И я, как командир отряда. Улия отвечает за сохранность документов. Они с нами. Целая пачка документов. Как на дом который мы едем принимать, так и на сертификаты на поступление в Академию. Нужно будет в учебном заведении узнать все тонкости поступления и подтверждение оттуда получить, что использовать сертификат мы можем в любое удобное для нас время. Чего уж говорить, раз сертификаты на обучение магии, выписаны Его Величеством, даже на имя нашей дорогой и любимой Матушки». Она тоже подумывает пойти поучиться и заодно, за просто так, за счет государства приобрести себе книгу магии. Попробовать приобрести. Не все в таком возрасте могут выдержать эту процедуру. Не зря же ее в основном делают в подростковом возрасте. Светика мама оставила с собой. Работает наша красавица на износ, постигая все тайны лекарского мастерства помогая маме проводить прием больных в нашей выездной считай-лечебнице, которую организовали в моей усадьбе в селе. Они с Дашей чередуются. То Даша помогает маме в лечении больных, то Светик. А дома они за малыми присматривают и помогают крутиться Павлу и Мишке по дому. Вичка – бессменный привратник при маме и тоже открывает в себе способности к лечению. И еще. Все мои домочадцы, теперь мои ученики, с ума можно сойти. Ну, почти все. Совсем маленьких я в расчет не беру. Основные ученики — это Тиша и Улия. Колечко обучения на пальчике девочек прыгает от одной к другой на каждом уроке. Тренирую их, обучая тому, чему меня учил наставник Макс. И ведь получается, результаты есть в освоении работы со шпагой. На удивление, лучшие показатели у Тиши, хотя я ставил на улью. Все же она у нас признанный любитель помахать мечом. Но оказалось, что меч – это не шпага. Тут тоньше и аккуратнее работать надо. И вот теперь каждое утро у меня с ними занятия. А вот с остальными учениками уже проводят уроки, отрабатывают ранее изученные под моим руководством приемы, стойки, движения, мои старшие сестры. Но это бывает у них только по вечерам, когда и мама с девчатами из села возвращаются, и Павел на дворе все дела переделает. Он тоже в этих занятиях потом принимает участие, помогает обучать младшеньких. А я в это время в пустоши пропадаю со своим помощником. Но иногда с собой теперь беру вместо него кого-нибудь из своих сестричек. Зачем? Так эксперимент с ситом дал результат. Используя колечко Тины на территории пустоши, вмиг прокачал до нынешнего предела возможности парня. Одна ночь в моих объятиях в гроте под одним одеялом при сильнейшей активации артефакта в виде колечка Тины, и все. Кольцо начинает сжечь носителя, и ему... Его скорее хочется снять, но, как показывает практика, через примерно полгода-год... Желание опять его надеть себе на палец правой руки у моих родных становится неудержимым. А сейчас Сид счастлив. Стишей, когда я его дома оставляю, с полигона не выходит. Все опробовать старается. Свои новые способности и возможности. В отличие от остальных, у него книга магии есть. А так уже все, даже мама, со мной ночь в пустоши провели. Кулон с маской, который позволяет носителю спокойно чувствовать себя в проклятых землях, работает безотказно. Сейчас я сам ношу кольцо, потому что больше никого пока прокачивать не требуется. Все и так находятся на пределе своих возможностей. Пускай продолжают расти. Дорого это сколько? Уточняю я расклады у деда Тимофея. Позвал он через посыльного меня чтобы я к нему в гости зашел. Есть что нам обсудить. Это оружие, как я и говорил ранее, не пользуется спросом ни у кого. И чего ты только в него вцепился? Буквально плюется Тим. Ну, это ваши с Катей дела. И их этих артефактов по этой причине тоже просто мало. Очень мало было когда-то изготовлено. Все качественно сделано. Но из-за низкого, до чего уж там никакого спроса, экземпляров сделано мало. Катастрофически мало. Но если еще маленькие артефакты, на вроде твоей, как ты ее называешь, пукалки, я достаточное количество найти смогу в таком исполнении, как ты просишь, то вот дальнобойного, увы, всего пять экземпляров есть у моих ни разу мной вживую невиденных знакомых. Делали их кому-то на заказ насмотревшись чертежей с земли. Ну и попробовали исполнить подобное с вложенными в артефакт накопителями и артефактами стихии магии воздуха. Как в твоем случае, получилось дорого, красиво, аккуратно и абсолютно неэффективно. Стрелять на охоте зверье — это одно, а в военном плане — совершенно бесполезная вещь. Не понимаю, повторюсь, что ты в этой пукалке нашел. Ну да ладно. Так вот, я нашел пять дальнобойных стреляющих артефактов, причем с которых огонь можно вести как одиночными выстрелами, так и очередями. По-земному это штурмовое оружие или по-простому автомат. хорошие вещи в условиях земли, абсолютная, дорогущая и беспонтовая игрушка в условиях нашей САИ. Решать тебе. Заказывать? Я же вздыхаю. Явно меня сейчас в число сумасшедших запишут. И это еще я не знаю цену. Ее так Тим еще и не озвучил. Цена вопроса? Задаю я вопрос. Это раз. И подтверди. Принцип действия артефактов такой же, как и в моей пукалке? Да. Даже калибр для пулик такой же. 9 миллиметров. Говорит дедушка Тим. А что касается ценника, то все просто. Маленькая пукалка по две сотни империалов выйдет для тебя, потому что ты получаешься оптовый покупатель. И единственный. Скидка 30%. А что касается дальнобойного, скорострельного оружия, то эту сумму умножаем на 5. И это при скидке на них в 60%. Никто же их никогда не покупал, эксклюзивные вещи. Но продавцам хочется их скинуть поскорее, а потому и такую цену они нам, первым и единственным покупателям, выставили. Получается, подвожу я итог торгов, пять тысяч империалов за дальнобойку, за автоматы, и за тридцать пистолетов еще две шестьсот тысяч империалов. Всего «Семь тысяч пятьсот!» — озвучивает окончательную цену итогов торгов. Торговец. «Шесть сотен!» — поправляю я дедушку Тимофея. «Еще сотку скинут!» — улыбается он. «При этом поставка первой партии пули количеством в десять тысяч штук для тебя будет бесплатна!» «Всех трех видов?» — уточняю я. «Да, каждый по десять тысяч. Ну что?» «Рассчитываемся? Или по прибытию товара деньги отдадите?» — уточняет у меня он. «Сколько сейчас у тебя моих денег скопилось за те поставки, за которые я не забирал оплату?» — спрашиваю я его. «У меня все подсчитано. Точность, как в аптеке», — смеется торговец. «Твоих две тысячи империалов есть. Списываем их?» — киваю. «Остальное мама приедет, рассчитаемся». — говорю я. — По плащам. Чего узнал? — спрашиваю я его. Делал заказ ему на эльфийские плащи. У меня ведь сестренка Сита с легкой подачи улей мой плащу вела и так и не вернула к слову. — Не только узнал, но и привез даже, — улыбается довольный Тим. — Как будем рассчитываться в счет будущих поступлений кроли и прочей интересной живности? — уточняет он у меня. Киваю. Если тебе не трудно, то лучше так, чем живыми деньгами. Их и так у меня не очень-то и много. Делаю я печальное лицо. За десять плащей почти новых, считай, всего сумма, как за один пистолет-пукалку. Причем и ветереткая вещь. Скалит радостно свою довольную рожу старый торговец. Есть еще сапоги от ушастых под них. Из той же серии новое поступление. Товар. Мушки еще не чпокались. Исполнение отличное. На рынке такого не купишь. Прямые поставки. Но, увы, всего пять пар. Берешь? Киваю. Но тут наличка нужна и сразу. Каждая пара семь. Ладно, для тебя пять империалов. Всего двадцать пять. Осилишь сам? С надеждой в голосе спрашивает Тим. Стрелялки артефакторные осилил. А тут, отмахиваюсь я, Переводом на кулон тебе пойдет?» «Да, кидай», — улыбается Тим. «С тобой, Костя, приятно иметь дела». И вот раннее утро дня, когда у нас начинается путешествие. До ближайшей таверны на пути следования полдня пути. До туда мы едем сами, а вот там уже завтра присоединимся к каравану одного купчины, который прямиком... До самой столицы едет. У него какой-то эксклюзивный груз для двора Его Величества имеется. Вот к нему за отдельную плату мы со своим небольшим отрядом и присоединяемся. В столице Феоктиз со своим караваном пробудет декаду. Пока разгрузится, пока деньги получит, пока в обратный путь закупки сделает, его ждете. Оплату он получил. Его пятерка империалов за туда и обратно. А потому познакомьтесь со старшим от охраны каравана купца. Охранник, на тебе Улия. А ты, Костя, будешь общаться как старший с купчиной. Он еще тот паршивец, калач тертый. Может попробовать и развести молодого на деньги. Просто имей это в виду и ни на что не соглашаяся, чего бы он не предлагал. Знаю я его давно. Тот еще фрукт. Перед отъездом инструктирует нас мама. В столице будьте все предельно осторожны. Доберетесь до дома, приглядитесь, в каком районе, где ближайший рынок или магазины есть. Путь до академии выясните, как лучше проложить. Может, там и правда все поблизости находится, и ничего придумывать не надо. Осмотритесь. При желании, Костя, можешь посетить своего наставника привет и дедушки ки передашь от нас всех и крафту но уже лично от меня в дороге аккуратнее старайтесь быть ни с кем не конфликтовать на провокации не поддаваться ну а если уж дойдет до драки то никого не жалеть главное самим зачинщиками стычки не быть в глазах других людей чревато кулоны банковские вы все получили немного денег я всем кинула наличные у тиши Она из вас всех наиболее ответственная и серьезно относится к деньгам, их сбережению и трате. И повторюсь, будьте внимательнее и осторожнее. Дорога, это вы уже поняли, очень опасное предприятие. Киваем, переглядываемся с ситом, да и ульей ухмылка печальная на лице. Одна тише с воодушевлением ждет отправления нашего маленького каравана. Не терпится ей в путешествии отправиться. А как по мне, я бы лучше, если была бы такая возможность, дома остался. Устал я уже от этих поездок. Одно радует. Мама заверила нас, что в следующий раз поедем в столицу уже вместе. И что она планирует ее совершить только следующим летом. Поедем провожать учиться девчонок в академию. И сейчас бы не поехали, если бы не требовалось мое личное присутствие при передаче недвижимости в столице. Закон есть закон. Думал даже порталом прыгнуть. Благо еще деньги есть, да мама не разрешила. Одному мне, как там, от то-то же, боится одного меня родительница в столицу отправлять. А до Крафта с наставником Максом в столице еще умудриться добраться надо. Но все. Прощание позади, мы в пути. Я с сидом в фургоне, на мягкой подстилке из соломы сижу. Он правит повозкой, а я раздумываю над планами, чем заняться в ближайшие дни. Лето заканчивается, до сентября еще почти три недели. Должны успеть вернуться к началу занятий в школе. Хочу ли я опять идти учиться? И да, и нет. Я и так все знаю, читать умею, писать более-менее тоже. А большего нам и не дают. Отсиживаем положенное время в школе, чтобы по итогам пребывания в ней нам отметку сделали. Что да, учился и закончил получать начальное образование. Достоин быть тем-то и тем-то. Глупость полная. Но кого это волнует? Такой закон, чего возмущаться? Все терпят и мы потерпим в столице сложно будет говорит задумчиво растягивая слова мой помощник везде сложно отвечаю я э нет там очень все сложно говорит он тем более нам в первый круг прорываться придется в смысле прорываться удивляюсь я а ты думаешь к замку короля так просто подобраться проехать э нет Но да у нас документы есть, приглашение для поступления в Академию, причем проезд туда с сопровождающими. Но вот они-то, эти документы, и привлекут к нам ненужное внимание, объясняет Сид. Просто будь готов к тому, что всем и каждому нужно будет объяснять, кто мы такие и за каким чертом нас в столицу из этого заброшенного угла принесло. Ведь мы не макры, но граждане, напоминаю я. Это да, но простые граждане, не аристократы, уточняет Сид. А в столице живут приближенные ко двору сильные маги, да куча тех, кто крутится около королевского трона. Просто имей это в виду. И в решении таких проблем я тебе не советчик и не помощник, скорее даже обуза Почему? Удивляюсь я. Похоже, у нас пошел по-настоящему серьезный разговор. Да потому что меня они убить из-под не могут, только в поединке, признанном поединке. А вот вас, всех, из-за угла, из-за арбалета, запросто, — говорит он. Объяснись, требую я. Моя мама, она родственница главной линии графа, но ни она, ни мой отец, как ее муж, не имеют прав на графский трон. А вот я, их наследник, спокойно, признается он. Хмыкаю, ну ничего себе расклад. Потому тебя ко мне и припрятали, начинаю догадываться я. Ага, пока я твой раб по чести, я для графских прихвостней не досягаем. А вот исчезни ты, исчезни ты мое обязательство перед тобой. Оно ведь дано тебе, а не твоей семье. Смекаешь?» Открывает душу Сид. «Получается, нужно ждать наемных убийц», уточняю я. «Стрелу пустить из-за угла, и простой вояка сможет», отвечает он. «А вот на поединок вызвать?» «Да, бретер. А то, что мы пустились в путь, да еще в столицу королевства», Скоро об этом в окружении графа узнают. Тогда можно будет ожидать всего чего угодно. Значит, туда мы еще можем спокойно доехать, а вот возвращение из столицы обещает быть насыщенным на приключения? Прямо спрашиваю я. Думаю, что так и будет. Ведь гадости нам еще и подготовить нужно и найти людей, кто все их исполнит, кивает Сид. Скучно точно не будет. «Да уж, манал я такое веселье», — говорю я, но, на удивление, путешествие туда получилось на редкость спокойным. Может, тому виной, что у купца караван был большой и отряд охраны при нем состоял из опытных вояк и наемников. Или просто нам так повезло, но не прошло и пяти дней, как мы уже подъезжали к стенам древней большой крепости столицы нашего королевства, раскинувший свои каменные крылья на берегах огромного водоема. «Впервые столько воды разом видишь», — ухмыляется Сид. «Мы все довольны этим неспешным, хоть и долгим переходом. Останавливались при тавернах, с кормежкой проблем не было, не холодно, от кусачих мух и прочих комаров отлично защищали артефакты». Помыться каждый раз под вечер можно было в банях при тавернах. Тут так специально все высчитано. Таверны как раз на сутошный переход караванов по расстояниям расположены. Причем чем ближе было к столице королевства, тем этих таверн и постоялых дворов было больше. Посторонние к нам не цеплялись. С девочками нашими не заигрывали, к ним не приставали. Провокации не устраивали, на поединки не вызывали. Ничего. Тишь да благодать. Как Улия выразилась, что это за тишья не к добру. Как в воду глядела. На обед встали караваном при дорожном кафе. Отличное место, много народу. Здание заведения вполне приличное. Новое, покрашено свежей краской. Окна целые, на стеклах трещин нет. Двор чистый, большой. Суета. Народ куда-то все бегает по своим делам. Уля с Тишей вслед за нашими попутчиками по каравану завалились в таверну, чтобы заказать на вынос еды. Занимать стол в зале не было никакого смысла. И жарко, и посторонних вокруг много. А так спокойно в своем фургоне на перекус устроимся. Не впервой. Со слов нашего караванщика-купца... До столицы осталось совсем немного ехать, к вечеру точно прибудем. Мы, считай, сейчас в предместьях огромного города и дороги все забиты двигающимися в том направлении отрядами, караванами и просто одиночными повозками с телегами. «Ты только глянь, какие кони, Виндер!» Слышу я сквозь дрему рядом с нами неприятный мужской голос. Целое состояние стоят они, а при фургоне явно сперли у кого-то караванщики лошадок. Надо разобраться. «Эй, там! Чьи кони, черти?» — вторит ему второй на слух молодой мужской голос. «Но вот охранники наши бдят». «Ты кого там, рожа твоя мерзкая, ворами обозвал?»